Он присел на корточки у головой ледяной стены. «Я уже видел этот Глетчер», — сказал Артур. «Да, но главного в нем не заметил». Артур угляделся в толщу льда, но увидел лишь смутные тени. «Да отойди подальше и взгляни еще раз», — настаивал Форд. Артур сделал шаг назад и увидел.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 Правда, способ нагреть воду еще не был найден. Ну что, несколько смазывало удовольствие. Однако на поиски теплых источников, по возможности находящихся в непосредственной близости от мыльных рудников, были посланы специальные группы. Вой волынки еще более поднимал настроение капитана. ведь в любой момент можно было приказать музыканту прекратить игру что еще дарило ему радость золотались не осени мелодично клацанье ножниц парикмахеров сияние шести чистейших телефонов выстроившихся в ряд у подножия каменной ванны на что может быть прекраснее шести сияющих телефонов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 Капитан возвысил голос над толпой. — Эм, не. Так, прошу внимания. — Как дела? наступившей тишине Форд спрыгнул на землю. У-у-у, старый приятель! Рад вас видеть! — крикнул ему капитан. — А нет ли у вас случайно спичек или зажигалки? — Нет, — ответил Форд, несколько растерявшись.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 то убедились бы что сегодня мы должны заслушать отчет под комиссией секции парикмахеров по разработке средств добычи огня вот like". сказал как сказал Форд. отлично как обстоят дела какие появились идеи по созданию таких средств э -э -э -э -э -э -э робко начал один из парикмахеров я право не знаю тут мне дали две палочки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 Она ожидала, что скажет на это форт. Да поддавись ты своим огнем, возопил он. И эту возможность не следует сбрасывать со счета, подхватила девица. А может ли огонь быть введен в организм через рот и вызвать удушье, застряв в горле? Может, обратился Форд к толпе, да. Закричали одни.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 и взорвали несколько стратегических военных установок. Капитан почти вылез из ванны военных установок, номер второй. «Так точно, сэр, потенциальных военных установок, точнее деревьев. Кроме того, нами схвачена и допрошена «Газель».